20. Для разговора с леджерами Элин выбирает угловой столик на террасе ресторана с видом на почти пустой бассейн. При взгляде сквозь толщу воды и стеклянный пол на зазубренные скалы внизу у Элин перехватывает дух. Она ни за что не доверилась бы этому стеклу. Дожидаясь, пока рассядутся все остальные, она вытаскивает из сумки блокнот. Кто-то из персонала ставит на стол кувшин с водой и стаканы. Джо тут же встревает. Вот Хана. «Возьми». Она придвигает по столу пустой стакан, но Ханна не реагирует, а механически раздирает в руке салфетку, усеивая стол крошечными белыми обрывками. Эллен откашливается. «Спасибо, что нашли время для беседы со мной. Понимаю, как это трудно в подобных обстоятельствах, но мне важно узнать о Беа побольше, в особенности, почему вы считали, что она не должна здесь находиться». «Конечно». Распухшими от слёд глазами Калип смотрит ей в лицо. На этой неделе Беа собиралась работать в США. Она корпоративный юрист из Лондона, но у фирмы есть офис в Нью-Йорке. Эллен кивает, немного сбитая с толку, его идеальной дикцией, идущей вразрез с написанными на лице эмоциями. «А сначала она планировала приехать?» «Да», — Джо разворачивает лежащий на столе телефон. «Мы хотели устроить семейный отдых. Давно не виделись». «И кто придумал эту поездку?» «Я», — отвечает Джо. «Ну, я все организовала после того, как кто-то это предложил. Мне показалось, что это удачная мысль. Я известный блогер, поэтому связалась с отделом маркетинга «Люмин» и получила приглашение на курорт. Я позвала остальных». «Когда Биа отменила поездку?» Джо размышляет. «Несколько недель назад. Она сказала, что уезжает в командировку, от которой не может отказаться. Но Калиб приедет, и мы сможем узнать друг друга получше». Эллен кивает. И не было никаких признаков, что Беа передумала. Никаких пропущенных сообщений. Нет. Она даже написала, что самолет приземлился в Штатах вовремя, говорит Калиб, Хотя она и была в отъезде, мы постоянно общались. В смысле, я думал, что она в отъезде, поправляет себя он. Как я и сказал, она даже написала мне вчера вечером. Мы были на пляже, отправили ей групповое фото. Она не взяла трубку, но написала пару слов. Покопавшись в телефоне, он показывает экран Эллен. «Вот, смотрите, это было...» Он смотрит на экран в 23.03. «Мы только что вернулись на виллу». Он снова поворачивает телефон к Эллен. Она смотрит на экран и кивает. «Больше никто не покидал виллу?» «Нет». Остальные качают головами. Эллен поворачивается к Калибу. «А когда вы в последний раз с ней разговаривали?» Пауза. «В день ее отъезда, в четверг», — медленно говорит он. Обычная история, когда она уезжает по делам. Мы не считаем нужным постоянно разговаривать, в особенности во время короткой командировки. Элин кивает с нарастающей тревогой. Судя по видеозаписи, падение было случайностью, но Эллин все равно беспокоит, что Беа не собиралась приезжать на остров. Почему же она все-таки приехала, причем без предупреждения? С какой целью? Ей приходит в голову только одно объяснение, да и то остается нестыковка. Она же должна была сообщить хотя бы администрации курорта. Элин решает озвучить свои сомнения и посмотреть на реакцию. «Может быть, она хотела устроить сюрприз?» «Нет», — немедленно отвечает Ханна. «Это первые ее слова с тех пор, как они сели за стол. Это не в характере, Беа. Она всегда все планирует». «Она права», — кивает Калиб. «И зачем вообще столько сложностей?» Повисает напряженная тишина, и, глядя на них, Эллен замечает, как розовеет шея Джо. «Вообще-то, я думаю, вполне возможно, что она решила устроить нам сюрприз», — тихо говорит Джо. «Своего рода жест примирения». «Жест примирения?» «Не понимаю», — поворачивается к ней Калиб. Снова повисает пауза, и Эллен предпочитает ее не прерывать. «Когда она в первый раз сказала, что не приедет», напряженным тоном говорит Джо, «у нас состоялся трудный разговор». Я столько времени это планировала, все организовала, и это было непросто. А тут она пошла на попятную ни с того ни с сего. Я расстроилась. Такое впечатление, что ей было плевать на все мои усилия». Сет накрывает ее руку ладонью. «Джо, не сейчас». «Да, именно так это и выглядело. И в итоге я кое-что ей высказала». «Что именно?» — почти срываясь на крик, — говорит Ханна. «Просто сказала, что ей нужно определиться с приоритетами, поставить семью на первое место». Она колеблется. «Не смотри на меня так, Ханна. Это правда. Мы никогда не были у нее на первом месте, в особенности мама с папой. Сколько раз она пропускала семейные встречи. Папин день рождения в прошлом году». Чувствуя, что эмоции зашкаливают, Эллен прерывает ее. «Так вы считаете, что ее приезд — это способ все изменить?» Джо резко кивает. Эллен уже собирается задать новый вопрос, Но останавливается, к ним идет фара. Оказавшись рядом с ней, фара наклоняется и шепчет на ухо. Извини, что отрываю, но кажется, мы знаем, как Беоледжер попала на остров. 21. Извинившись, Эллен идет за фарой, к ближайшему столу, за которым ждет ее подчиненный. Это Том, инструктор по водному спорту. Фара, ободряюще улыбается ему. Он кивает и неловко здоровается, ероша темные волосы рукой. «Простите, я должен был заявить об этом раньше, но сегодня я не в первую смену. Заспался». Одевался он явно наспех. Голубая рубашка неправильно застегнута, шорты цвета хаки, без ремня и падают с «Ничего страшного. Можете ввести меня в курс дела?» Том кивает, сдвигая солнцезащитные очки на макушку. Эллен мысленно смещает оценку его возраста в большую сторону. Лет тридцать пять, судя по тонким морщинкам у глаз. Мы с Биа познакомились в университете. Ходили на одни и те же лекции. Несколько месяцев назад она сказала мне, что приедет. Такое приятное совпадение, и я с нетерпением ее ждал. Вы знали, что она отменила поездку? Да. Она связалась со мной пару недель назад и объяснила, что вынуждена отказаться из-за работы. Но остальные члены ее семьи приедут. Я особо об этом не думал, пока вчера утром она не написала, что передумала. Спросила, могу ли я помочь, мол, она хочет появиться без предупреждения, устроить сюрприз своим. Написала ему вчера. Было ли это спонтанным решением, или она просто сообщила об этом Тому в последний момент? Что именно она у вас попросила? Встретить ее и привести сюда тайком. Он робко смотрит на фару. Странно, конечно, но она первым делом собиралась зарегистрироваться, а учитывая, что она бронировала номер, я точно знал, что место для нее найдется. «В котором часу вы ее забрали? Утром или позже?» Он морщит лоб. «Вечером, около восьми. Я пришвартовался в маленькой бухте, где никто нас не заметил, а потом мы пошли в переговорную в главном здании». Она объяснила, почему не пошла сразу к родным. Сказала, что после долгой поездки хочет выпить. чтобы расслабиться. И много она выпила? Не очень. Две или три порции. Думаю, она даже не поняла, что уже поздно. Том смотрит на море, машинально выхватывая взглядом группу серферов. Но она не была пьяна, если вы об этом. И ее поведение не показалось вам странным? Он пожимает плечами. Не мне об этом судить? Мы не так хорошо друг друга знаем, по крайней мере, сейчас. Университет... Это было сто лет назад. Мы общались периодически, и то через соцсети. Эллен кивает. Примерно в какое время вы закончили пить? Где-то в половине двенадцатого. Она сказала, что пойдет на виллу, устроит им сюрприз. Я показал ей направление и ушел. В половине двенадцатого. А камера сняла ее у балюстрады в час ночи. Что она делала после того, как рассталась с Томом и до падения? Судя по словам ее родных, до виллы она так и не добралась. «У нее был багаж?» «Вроде был». Он хмурится. «Вы его не нашли?» «Нет». «Возможно, он до сих пор в переговорной?» Том мотает головой в сторону главного здания. «Могу показать, где это?» «Да, пожалуйста». Элин отодвигает свой стул. «Подождите», — говорит Том. «Прежде чем мы уйдем, хочу еще кое-что добавить. Когда вы спросили, не заметил ли я чего-то странного? Мне только что пришло в голову. Прямо перед уходом ей пришло сообщение». Она сказала, что должна кому-то позвонить. Я не стал ничего уточнять, но голос у нее был расстроенный. С нарастающим беспокойством Эллен обдумывает сказанное. Она никак не может отделаться от чувства, что упустила нечто очень важное. Двадцать два. Хана смотрит, как Джо подходит к Сету и Калибу, стоящему у буфетного стола с завтраком, где на тарелках высится липкие пирожные и прочая еда, которую никто не хочет. Но Сет настоял, что им нужно подкрепиться, восстановить энергию. Дело совсем не в этом. Это просто способ отвлечься, избежать мыслей о случившемся. Хана его не винит. У нее тоже не укладывается в голове, что Беа погибла. Беа была здесь, на острове, а теперь она мертва. Все это кажется каким-то нереальным. Я все думаю об этом, Ханна. Майя крутит серебряное кольцо на пальце. Каково это — вот так упасть? Когда я занимаюсь скалолазанием, иногда у меня возникает такое чувство, что я вот-вот упаду. Конечно, все это из-за азарта восхождения, но она, наверное, была жутко напугана, когда перелезала. Ее голос ломается. Ханна берет ее за руку. «Я знаю, лучше об этом не думать». И все-таки жуткая красочная картина никуда не девается. Тот момент, когда Беа поняла, что падает в бездну. К груди подступают рыдания. Дело не только в падении. Глаза Майи тоже наполняются слезами. Я не могу понять, как так вышло, что она была здесь, а мы ничего не знали. Не в ее стиле устраивать что-то подобное. Это верно. Беа никогда не действовала спонтанно. Даже в детстве она любила порядок почти до одержимости. Выстроенные в ряд карандаши, собранные и выставленные накануне вечером у двери школьный рюкзак. Вытаскивая новый бумажный платок из сумочки, Хана глубоко вздыхает. «Но ты же слышала слова Джо о том, как она распекала Беа? Может, она чувствовала себя виноватой, хотела сделать нам сюрприз? Может быть, Майя не выглядит убежденной. Я...» Она останавливается на полусловии, словно не может сформулировать свои мысли. «Что такое?» Просто, — наконец говорит она, вытирая слезы, — думаю, кое-кто наврал насчет вчерашних событий. — О чем наврал? — едва слышно спрашивает Ханна. — О том, что не покидал виллу, — очень быстро говорит Майя, словно хочет побыстрее отделаться от этих слов. Кто-то выходил. — Я слышала. — Но все сказали. Ханна вспоминает тот момент, когда все ответили отрицательно на вопрос детектива. — Да, но кто-то выходил. Я уверена. Когда это было? Примерно через час после того, как мы вернулись, без четверти двенадцать. Я копалась в телефоне, когда услышала, как хлопнула дверь. Я посмотрела в окно и увидела, что кто-то идет по дорожке у виллы. Лицо не различило, было темно. Голос Майи становится тоньше. Но хлопнула точно наша дверь. Кто-то уходил с виллы, Ханна. Я уверена. Двадцать три. Гладкий, серебристый чемодан Беа выглядит дорогим. Он небольшой, чтобы можно было возить в ручной кладе. Только он нарушает идеальный порядок в переговорной, хотя чемодан аккуратно поставили под длинный деревянный стол. Несмотря на официальную обстановку, в переговорной царит такая же непринужденная атмосфера, как и в остальных помещениях главного здания. Трудно представить Беа здесь после того, какой Эллен ее видела. Представить, как она везет этот чемодан, предвкушая встречу с семьей, полная жизненных сил. Натянув латексные перчатки, Эллен ставит чемодан на стол. Перебирая его содержимое, она видит типичную одежду для отпуска. Несколько шелковых рубашек с заниженным вырезом и разрезами по бокам. Эллен узнает лейбл, который видела в глянцевых журналах. Миссони. Дорогая одежда. Остальное тоже выглядит недешевым. Богемная смесь тонких свитеров, хлопковых юбок и шорт. Это дает определенное представление о личности Беа. Человек не только успешный, но и организованный, любящий все держать под контролем. Но что-то ее беспокоит. Эллен снова копается в чемодане, и на этот раз ее осеняет. Нет купальника. Зачем приезжать на подобный курорт, без принадлежности для плавания. Это могло произойти по забывчивости, но также и намекать, что Беа собиралась в спешке, была рассеянной. Элин размышляет над тем, что Беа сообщила Тому о своем приезде лишь вчера, а также о сообщении, которое она отправила. Элин перебирает факты, и ее не покидает чувство, что параллельно известным событиям происходит какая-то другая история. Сейчас невозможно судить, насколько это важно, Но все же ее это беспокоит. Она складывает одежду обратно. Когда Эллен почти закончила, на телефон приходит уведомление, сообщение от Рэйчел. «Мы закончили. Спустишься, когда будешь готова». Эллен набирает ответ. Она уже собирается застегнуть чемодан, как замечает в сетчатом кармане наверху органайзер. Судя по потрепанной обложке, им часто пользовались. Беа, как и Эллен... До сих пор предпочитает бумажный ежедневник электронному. Эллен листает его, и взгляд тут же останавливается на календаре. Он методично заполнен аккуратным, четким почерком до самых последних дней, оставшихся пустыми. Листая дальше, она обнаруживает заметки с разных встреч, и лишь добравшись до последней страницы, Эллен находит кое-что крайне интересное — пару веб-адресов. Ее внимание привлекают не сами по себе адреса. а то, как они написаны. Корявый почерк не имеет ничего общего с аккуратными записями в остальном органайзере, причем адреса нацарапаны по диагонали и несколько раз подчеркнуты. Однако это точно почерк Беа, решает Эллен, сравнивая форму букв. wfcf 1com www.lokohistory.org Сфотографировав адреса на телефон, Эллен кладет органайзер обратно в чемодан. Адреса, как и оплошность при сборах, могут ничего не значить. Но все-таки у нее возникает предчувствие, которое зарождается из накопившихся вопросов, оставшихся без ответа. 24. «Так», — Рэйчел убирает камеру в сумку, «думаю, криминалисты сделали все, что могли». В ее голосе звучит усталость от безумной сосредоточенности. Взгляд Элин снова перемещается на труп Беа. Быть может, это лишь воображение, но она чувствует запах крови в воздухе. Мускусный, металлический привкус. Она ощущает подступающую тошноту. «Нашли телефон?» — спрашивает она Стида и думает о звонке, который сделала Беа, когда Том вышел из переговорной. Рэйчел... Откидывает с влажных волос капюшон, на коже остается след в том месте, где он стягивался резинкой. Не похоже, чтобы при ней что-то было, когда она упала. Разве что все улетело в море. Что маловероятно, учитывая место, где нашли тело. А у Леона ничего? Ничего. Я нашла ее чемодан, но в нем нет телефона. Он наверняка был при ней, говорит Стит. Он тоже порозовел, на щеках характерные участки обгоревшей на солнце кожи. Когда он потягивается, видны пятна пота на рубашке, будто отдельные континенты влаги накладываются на его мышцы, как на тектонические плиты. «Я тоже так думаю. А больше ничего не нашли?» Леон обнаружил отметину на траве наверху утеса. «Мы считаем, что она могла что-то вырынить туда и сшибить при падении». «Нет, я ничего не нашла», — говорит Рэйчел, вылезая из спецкостюма. «Леон закончил?» «Да, уже собирается». «Ты довольна результатом?» — бормочет Стит. «Более-менее. Видео с камеры достаточно ясно показывает, что это был несчастный случай. Но меня беспокоит один вопрос. Для чего она приехала? Мне нужно чуть больше времени, чтобы это обдумать». «Разумно. А что делать с местом происшествия?» «Откройте его, а тело отправьте в морг. Я свяжусь с главным инспектором. Если она согласится, вызову полицейский катер». Открыть место происшествия — это серьезное решение. Но они собрали все необходимые улики, по какой бы причине Беа здесь не находилась. Стит кивает. Эллен пробирается обратно по скалам, но на этот раз двигается по неровным камням медленнее, с таким чувством, будто ступает по жидкой глине. В животе урчит. Она смотрит на часы. Время обеда давно уже прошло. Пора подкрепиться. Спрыгнув со скал на пляж, она идет к тени, под нависающим скальным выступом. Она уже собирается вытащить из кармана телефон, но медлит. Неровной походкой, увязая в мягком песке, к ней идет женщина. Хана. Она останавливается перед элен нервно теребя платье. «Я хотела поговорить с вами наедине». Ее темные волосы разделились на пряди, облепившие щеки, и подчеркивают овал лица. «Я знаю, это был несчастный случай», поэтому мои слова наверняка не имеют отношения к делу, но я никогда не прощу себя, если промолчу. В подобной ситуации важно рассказать все, даже то, что кажется глупостью, верно? — Конечно. Может, присядем? — Элин указывает на большой приземистый валун на краю пляжа. — В тени. Однако Элин даже не успевает вытащить блокнот, как Ханна начинает говорить. — Моя кузина Майя считает, что ночью кто-то выходил с виллы. Когда вы спросили нас об этом, кто-то... Она умолкает, собираясь с духом, чтобы закончить фразу. «Кто-то солгал», — говорит за нее элен Хана кивает. После паузы она поднимает взгляд на Элин и в нем бушует буря. «А знаете, я с самого начала думала, что не стоило сюда ехать. Все, что я слышала про остров, эти убийства, слухи о школе...» Пульс элен учащается. «О чем это вы?» «Друг майного отца некоторое время работал в школе, но недолго». Он сказал ей, что это дурное место. Ханна с мрачным видом озирается. «Теперь, когда мы здесь, я понимаю, что он имел в виду». Двадцать пять. «Данные с камеры четкие?» Слова Анны почти тонут в мерзких криках чаек над головой. «Да, она наклонилась над балюстрадой, чтобы поднять шарф, и потеряла равновесие». Эллен смотрит на белое золото песка на пляже и сверкающую полосу воды за ним. Не похоже, что в этом участвовал кто-то еще. Леон считает, что следы на стекле согласуются с этой версией, но подтвердить можно будет только когда мы установим, что это ее отпечатки. Спиртное? Вероятно, но нужно получить результаты токсикологии после вскрытия. Есть еще какие-нибудь идеи, что сделать, прежде чем я открою место происшествия? Нет. Похоже, вы сделали все возможное. После паузы она добавляет Элин, тебя что-то беспокоит? Элин почти упустила из виду, насколько хорошо ее знает Анна. Да, но не само падение, а почему она была здесь? Если не возражаюсь, я осталась бы на выходные. Стит тебе нужен? В качестве моральной поддержки? Можно и так сказать, если хочешь. Понимаю, я бросила тебя в самое горнило. Элин улыбается, и вот опять Анна читает ее мысли. А Эллен даже не успела об этом задуматься, пока Анна не сказала. Но так и есть, ей не стоит оставаться в одиночестве. «До сих пор проблем не возникало?» — мягко спрашивает Анна. Элин знает, что это ее способ спросить, справляется ли она, правильно ли поступила Анна, отправив ее сюда. Элин хочется немедленно выплеснуть все, свои сомнения и беспокойство, вызванное островом, но она отвечает в ту же секунду. «У меня все в порядке, честно». Услышав глухой гул мотора, она вскидывает голову. Элин видит вдали силуэт полицейского катера, быстро приближающегося к острову. «Мне пора, Анна! Катер уже прибыл!» Подплывая к скалам, катер замедляет ход, сквозь дымку становятся видны сидящие в нем люди. Настроившись на работу, Элин идет к тому месту, где впервые ступила на остров. Для Бео краткое пребывание на острове подходит к концу. Молния-мешка для трупов отвратительно скрипит в тишине. Этот звук напоминает скрежет зубов. На полпути молния заедает. Рэйчел дергает ее трясущимися руками снова и снова взад и вперед. На ее лбу проступает новая полоска пота. Стит нервно топчется. Видимо, ему страшно хочется помочь, чтобы все побыстрее закончилось. Эллен отворачивается. В горле у нее пересохло. Она ненавидит эту часть работы застегивать обезличенный мешок с трупом и вести его в морг. Они молча наблюдают, как два полицейских переносят биас камней на катер. Неприятная часть завершена, и Рэйчел садится в катер вслед за остальными. «Так», — говорит она, — «отчаливаем. Я сопровожу тело до морга для вскрытия. Звоните, если что-то понадобится». Эллен уверена, что в голосе Рэйчел звучит облегчение. И она права. За несколько минут, пока катер набирал скорость, Рэйчел даже ни разу не обернулась. «Можешь не скрывать», — говорит Стит, когда они идут обратно к пляжу. «Уж точно не от меня». «Что не скрывать?» Эллен смотрит на море, где сбились в треугольник серферы. Тот, что впереди, легко скользит вниз по волне. Удивительно, но смерть Беа почти не нарушила спокойствия. Она не имеет к ним отношения. и жизнь катится дальше в привычном русле. Свои чувства. Многие болтают, что привыкли к этому, но, думаю, им просто лучше удается скрывать. Эллен, тронута его откровенностью, раньше они никогда так не разговаривали, только вежливая поверхностная болтовня, не более. Думаешь, большинство это скрывает? Конечно, скрывает. Все мы делаем хорошую мину. Это защитный механизм, чтобы пройти через всякое дерьмо. Он указывает на себя. Вот, к примеру, мой. Я был тощим пацаном и часто бегал вместе с мамой. Психолог назвал бы мои мышцы броней, защитным механизмом. Эллен пытается представить его тощим. Защитой от чего? От издевательств, на словах и физических. Все эти любители регби не одобряют близость с матерью, а я вдобавок был ботаном, увлекался историей и археологией. Ровесники постоянно меня доставали. Эллен изучает его краем глаза. «Молодец, что рассказал. Мало кто готов в таком признаться, в особенности полицейский. Они перебираются со скал на песок. Лично я никогда не могла поделиться личными проблемами». «Это имеет отношение к перерыву в карьере?» — спрашивает Стит. «Частично. Я все время думаю, что не справлюсь. Кое-что произошло, и с тех пор я как будто застряла. В глубине души я боюсь, что все повторится». Он улыбается. «Ага». Так вот, зачем я здесь в качестве группы поддержки? Как ты догадался? Улыбаясь, Эллен чувствует, что их отношения изменились, слабая связь упрочилась. Они подходят к подножию лестницы. Ладно, мне нужно позвонить Уиллу, а ты поднимайся. Ей хочется, чтобы Уил услышала случившемся от нее, а не от кого-то другого. А потом хочу узнать у Фары, на какой вилле могу остановиться. На вилле, делает удивленное лицо Стит. а не в тесной комнатке для персонала, как я. Добавляю себе значимости, смеется Элин, когда они начинают подниматься. На самом деле у них просто не осталось других мест. А тут отмена брони. Она размышляет. Но кое о чем я не подумала. Об одежде. Я всегда засовываю кое-что в сумку, но... Стит улыбается. Не волнуйся, я кое-что прихватил. Как настоящий скаут. Всегда будь готов. На последних ступеньках он спрашивает. Не хочешь мне что-нибудь поручить? а то я собирался поесть». «Можешь поговорить с работниками, аккуратно расспросить, не видел ли кто или не слышал чего-то необычного». Кивнув, Стит понижает голос. «Не оборачивайся, но у тебя появился поклонник справа». Эллен выжидает несколько секунд, прежде чем повернуться. У ресторана стоит Майкл Цимерман с метлой в руке и откровенно пялится на Эллен. Поняв, что его заметили, он быстро начинает подметать. Эллен изучает его сагбенную фигуру, и снова он кажется ей смутно знакомым. Это сбивает с толку. Теперь Эллен уверена, что он не просто кого-то напоминает, она точно его где-то видела. Это тот, кто нашел тело. А, -а, «А, я и не знал. От него был толк?» «Как сказать? Он был... слишком возбужден. Болтал про остров, про клятия, утверждает, что видел, как ночью кто-то бродил вокруг скалы». «Постояльцы?» «Видимо, да». Эллен откашливается, не спуская глаз с Цимермана. «Ладно, я лучше позвоню Уиллу. Нельзя больше откладывать». «Удачи». «Спасибо». Эллен идет к стене главного здания, рассчитывая там уединиться. И хотя под таким углом Майкл Цимерман ее не видит, она уверена, что он провожает ее взглядом, следит за каждым движением. «Ты на острове?» На последнем слове видео подрагивает и рассыпается на пиксели, и следующая фраза Уилла превращается в неразборчивый треск. Эллен перемещает телефон, пытаясь поймать хороший сигнал, но четче становится только ее потное отражение в правом верхнем углу экрана. Через несколько секунд снова появляется Уил, и вместе с ним его офис и архитектурные наброски на стене за спиной. «Да! Погибла женщина! Упала из павильона для йоги на скалы!» Уилл делает глубокий вдох. «Видимо, несчастный случай». От напряжения в голосе слова звучат резче. Безусловно, он взволнован, но кое в чем признаваться не хочет. Дело еще и в награде. Уэллен ноет сердце. «Да, я видела запись с камеры. Понимаю, тебе не хочется спрашивать, но, насколько я знаю, постояльцы отнеслись к этому спокойно. Им сообщила Фара. Жизнь продолжается». Они больше думают о своем отдыхе. Его лицо смягчается, он явно чувствует облегчение. Когда случается нечто подобное, все равно чувствуешь себя погано. Она кивает. «Да, ее родные здесь и до сих пор не могут прийти в себя». «Могу себе представить». Уилл проводит ладонью по лбу. «А как Фара? Вы поговорили?» «Именно с ней я и общалась». Главный управляющий на пару дней уехал. Фара держит оборону. «Как она?» «Хорошо», учитывая обстоятельства. Она снова поворачивает экран подальше от солнца, и тут в глаза бросается что-то яркое вдали. Мимо скалы быстро идет человек в синей футболке и кепке. «Хорошо», — Уилл поправляет пальцем очки на переносице, «так когда ты вернешься? в «В том том-то и дело, я хочу остаться здесь вместе со Стидом как минимум на одну ночь. Нужно еще кое-что прояснить». По его лицу невозможно понять, о чем он думает. «Ты справишься? Мы же говорили о том, что тебе лучше не кнать лошадей. Это просьба Анны?» «Нет, но она не стала бы меня посылать, если бы не считала, что я готова». Эллен смотрит не на экран, а на то место, где видела человека. Он по-прежнему там, идет к лесу. Как будто почувствовав взгляд Эллен, человек оборачивается и смотрит в ее сторону. И тут же разворачивается обратно, так что она не успевает рассмотреть лицо, но что-то мелькает на периферии сознания. Понимаю, но я тревожусь. Уилл отворачивается от экрана и тяжело вздыхает. В Твиттере кое-что всплыло. Ты в курсе, что я подписан на полицию Торна? Она кивает. В общем, он снова смотрит в экран на нее. Кто-то опубликовал Твит с фотографией и тегнул полицию Торна. Я уверен, что на снимке ты. «Что за снимок?» Ее голос слегка дрожит. Уил не смотрит ей в глаза. «Наверное, лучше тебе самой взглянуть. Я его прикреплю. Похоже, над ним поработали». С участившимся пульсом Эллен открывает сообщение. На фотографии она на тренировке в Экстере несколько лет назад. Она стоит рядом со старшим полицейским, хотя его изображение обрезано. Это само по себе вызывает беспокойство, но то, что сделали с ее лицом, кто-то потрудился стереть ей глаза. Теперь вместо них два одинаковых пятна. Она чувствует мурашки по коже. Результат ужасает. Теперь она выглядит как пустой бездушный объект. Ладонь с телефоном становится липкой, в ушах стучит кровь. Царапнув по экрану, Эллен закрывает фото. «Вот так», — говорит Уилл и умолкает. «Странно, правда?» «Странно, но это уже не впервые, ты же помнишь?» Эллина отчаянно пытается говорить беззаботно, хотя чувствует себя совсем по-другому. «Во время дела Хейлера». Тогда она получила несколько угроз с разных учетных записей. В разгар расследования у нее не было времени задумываться об этих посланиях, вероятно, от знакомых или родственников Хейлера, а, может быть, и вовсе от постороннего. Ничего удивительного, учитывая, что ее имя просочилась в прессу. «Но тогда никто не публиковал фотографии в Твиттере, так ведь?» — настаивает Уил. «Да, но...» — Элин колеблется. «Ей не хочется все усугубить. Я скажу Анне и...» Дальнейшие слова вырываются помимо ее воли. «Такая уж она всегда пытается задушить трудные разговоры в зародыше. Если ты волнуешься, почему бы тебе не приехать на выходные? У Фары есть свободная вилла, отмена брони». Напряжение покидает его лицо. Уил расплывается в улыбке, которую Эллен любит больше всего. Его лицо полностью меняется, как будто из-за туч внезапно выглянуло солнце. «С радостью!» Внезапный отъезд на выходные вполне в его стиле. «Мне что-нибудь с собой прихватить?» «Какую-нибудь летнюю одежду?» «Немного, максимум на пару дней». Он кивает. «Ладно, сейчас почти три. Могу приехать на водном такси, часиков так в шесть». «Вот и отлично». Выйдя из-под нависающей скалы, Эллен оглядывает ее и успевает увидеть спину неизвестного человека, прежде чем его поглощает темная масса деревьев. На обратном пути она мысленно перебирает два образа — идущий мимо скалы человек и странные, выцарапанные пятна вместо ее собственных глаз. 27. Покрытый конденсатом стакан с водой скользит по деревянной столешнице, как хоккейная шайба по льду. Бармен останавливает его и только после этого вручает Ханне. «Спасибо», вымучивает улыбку Ханна, но замечает в зеркале над баром, как дрожат губы. Резкий свет дня к ней жесток. Волосы в беспорядке, кожа землистого оттенка. Кровь приливает к щекам, когда Ханна представляет, как выглядела в глазах детектива, болтая о том, что кто-то выходил с виллы ночью, об острове. Чувствуя неловкость из-за собственного отражения в зеркале, она залпом опустошает стакан и возвращает его бармену. Больше откладывать нельзя. Пора возвращаться на виллу. По пути к павильону для йоги Хана видит грубую веревку, сменившую полицейскую ленту, и надпись «Временно нет доступа». Ее взгляд скользит к тому месту, где она наклонилась над блюстрадой, и увидела тело Беа. До сих пор заметный серебристый порошок для отпечатков и нарисованные маркером стрелки на стекле. Очень трудно отвести взгляд. Чуть развернувшись, Ханна понимает, что она не одна. Примерно в метре от нее стоит Джо. Она переоделась, и под длинным свободным платьем едва угадываются очертания ног. Джо склонила голову, как будто что-то рассматривает. Ханну охватывает злость. Неужели опять смотрит в телефон? Или тайком что-то снимает? Идиотское селфи для подписчиков? Что ты тут делаешь?» Джо оборачивается на удивление вяло. Глаза у нее покрасневшие, и телефона в руке все-таки нет. Ханна ощущает укол вины. Она снова сделала необоснованный вывод. «Я просто смотрю. Пытаюсь понять». Джо указывает на павильон. «Но ничего не выходит». Она умолкает. «Куда ты ходила?» «Поговорить с детективом о том, что рассказала мне Майя?» Ханна делает паузу. «Я в любом случае хотела тебе сказать. Она считает, что видела, как кто-то уходил с виллы ночью после нашего возвращения». «Кто-то уходил? Когда?» — хмурится Джо. «Примерно в четверть первого. А в это время, как мы знаем, Бео уже была на острове. Очень странное совпадение». Джо качает головой, и ее лицо смягчается. Она явно считает, что это ерунда, что они цепляются за соломинку. Иногда так и не удается получить ответы Ханна, найти виновного. Она упала, это ужасно. Но на этом все. Не нужно строить теории заговора. Это просто очередной дерьмовый жизненный поворот. Ханна глубоко вздыхает. Нет смысла напирать. Все кончится тем, что она скажет то, о чем потом пожалеет. Она меняет тему. А где все остальные? Вернулись на виллу. Кажется, Сет собирался поплавать. «Поплавать?» «Да». В голосе Джо звучит намек на защитную реакцию. «Не самое лучшее решение, да? Калип в ярости, Амая. «Ну, как ты наверняка заметила, она не входит в число поклонниц Сета». «Это трудно не заметить». Ханна ненадолго умолкает. «Кстати, я никогда не знала, что они знакомы. В смысле, познакомились раньше вашей с ним встречи. Ты не говорила». «Мне не казалось это важным», — пожимает плечами Джо. «Когда-то они вместе занимались скалолазанием. Она не особо об этом распространялась, но я думаю, Майя убеждена, что Сет пытался к ней подкатить. И это так?» «Когда я об этом спросила, он ответил честно, он не помнит. Может быть, приударил за ней на какой-то вечеринке. Майя явно придала этому большее значение, чем он». Джо может быть жестокой, думает Ханна, наблюдая, как улыбка сестры превращается в язвительную ухмылку. Она вспоминает портрет Джо, который набросала Майя, так сильно нажимая на карандаш, что он проделал в бумаге борозды. Даже если и так, Сет бросил тебя и отправился плавать. Таков его ответ? Болезненный укол, но Ханна ничего не может с собой поделать. Ей так хочется сбить с Джо спесь. «Нет», — тихо говорит Джо, и улыбка сползает с ее лица. «Он не сбежал. Просто это его способ разбираться с проблемами. Не все умеют показывать эмоции, как ты, Хана. Сет умеет, но только когда ослабляет защиту». Джо колеблется. «И я такая же. Наверное, именно поэтому из нас вышла хорошая пара». Повисает неловкая тишина. Они давно не разговаривали так доверительно, и эта близость кажется странной. «Незнакомый. Ладно, я пойду обратно», — говорит Ханна, и Джо кивает. «До встречи». Спускаясь по лестнице, Ханна оглядывается на сестру, и что-то в позе Джо привлекает ее внимание, заставляя остановиться. Джо стоит на том же месте, но ее глаза прикованы к чему-то перед павильоном. «К веревке?» «Растению в горшке?» Что-то мелькает в памяти Ханны, но тут же исчезает. Она не успевает понять, в чем дело. 28. Вот она. Фара останавливается перед одной из самых маленьких вилл рядом с главной дорожкой. Встав на цыпочки, заглядывает в окно. «Как только уборщики закончат, можешь въезжать». Эллен впервые рассматривает виллу так близко. «Это уменьшенная версия главного здания», так глубоко утоплено в пышной зелени, что кажется частью пейзажа. Состоящее из стекла и углов здания вырастает из земли. Оно того же розового цвета, что и цветы, спадающие из расставленных вокруг горшков. Элин чувствует прилив гордости за Уила. «Потрясающе, правда?» — говорит Фара, наблюдая за ней. «Великолепно! Уил так изобретателен!» — улыбается Эллин. «Жаль, мне не хватает красноречия». Но все же... «Она стала лучше разбираться в архитектуре», — признает элен «Она по-прежнему не может назвать себя экспертом, но благодаря Уиллу увидит в зданиях поэзию и индивидуальность, чего раньше за собой не замечала». «Здесь должен быть Уил, Только он может это описать. У него это лучше получается. Все дело в его позитивном взгляде, в его энтузиазме». Фара уже собирается что-то сказать, но колеблется, будто не может решить, стоит ли довериться Элин, И, наконец, через секунду ее лицо смягчается. Этот позитивный взгляд — проклятие семьи Райли. Нам нравится, чтобы кругом была только радость, без фальши. И это давит. Нам можно немного погрустить, а потом изволь двигаться дальше. Для него же лучше будет увидеть, что не всегда бывает именно так. Но мне кажется, порой он страдает. «Это потому, что Уил никогда не был сильным. Всегда полагался на меня», — смеется Фара. «Но тебе от этого только лучше. Если он опирается на меня, то не нуждается, чтобы ты служила ему опорой». Элин улыбается. «Ему повезло, что у него есть ты. Она понимает, что, вероятно, недооценивала Фару. Приняла ее попытки защитить Уилла на свой счет». «А у меня после маминой смерти нет родных, которым я могла бы довериться». Она ненадолго умолкает. «Наверное, Уил рассказывал тебе про Азика. Фара кивает. «Да. И как у вас дела?» «Я думала, мы перешли на новый этап, но все равно что-то не складывается. Он собирался приехать в Британию, но по-прежнему отталкивает меня». элен умолкает. «Прости, я не мастер в откровенных разговорах». Ничего страшного. Мне тоже не нравится показывать свою уязвимость. Фара смотрит в пол. Мне всегда казалось, что это как отдать частичку себя. В особенности, когда есть разница между тем, что люди видят, и тем, что ты на самом деле чувствуешь. Элин все понимает: помимо Уилы, никто не видит ее настоящую, никто не любит, по крайней мере, после смерти матери. Щеки фары розовеют, и Элин осознает, что сестра Уилы только что открыла. «И свою суть. А у тебя все хорошо?» Уилл сказал, что в последнее время ты немного напряжена. Фара колеблется. «Не хочу сваливать все на твои плечи. В особенности сейчас». «Это связано с работой?» «Нет. С моим бывшим. Расставание было сложным, и он по-прежнему меня преследует. Вообще-то приехал сюда пару недель назад вместе с другом». Сделал вид, будто не хочет иметь со мной ничего общего, но я видела, как он наблюдает. С тех пор я получила несколько странных сообщений». Она кивает на телефон. «Не с его номера, но я уверена, что от него». Пощелкав по экрану, Фара показывает Элен текст. «Я слежу за тобой». «Я жду». Фара листает дальше. «Еще одно сообщение. Я не сдамся». «Отвратительно. Если так и продолжится...» «Мы этим займемся, Предупредим его». Судя по лицу, Фара испытывает облегчение. «Жаль, что я не рассказала раньше, но я надеялась, что все образуется». Она вздыхает. «И есть еще кое-что. Я...» На телефон Элин приходит уведомление, и Фара умолкает. Она качает головой. «Не беспокойся. Тебе нужно работать. Поговорим позже». «Но все нормально, правда. Это подождет. Фара вкладывает брелок с ключом в ладонь Элин. «Сообщи, когда приедет Уил. Как только она уходит, Эллен смотрит на телефон. Это сообщение от Стида. «Знаю, что ты не просила, но я навел справки о Циммермане. Начал работать здесь несколько месяцев назад. До безобразия чист». «Спасибо», — пишет она в ответ. «А про родню накопаешь?» «Уже занимаюсь». «Отлично». Эллен улыбается. Стит с такой готовностью старается помочь, Она и сама такая, «Все это от неуверенности в себе, как будто твоего слова недостаточно, нужно услышать это и от кого-то другого». Дожидаясь результатов расследования Стида, она решает и сама кое-что узнать. Находит фотографию с интернет-адресами из ежедневника Беа и вбивает первый из них в телефон www.fcf1.com. Немедленно загружается сайт «Борцы с финансовыми преступлениями». Там есть подробное объяснение, что такое финансовые преступления и мошенничество. Первая статья описывает схему, по которой отнимают деньги у инвесторов. Эллен разочарованно закрывает вкладку. Скорее всего, это связано с деятельностью юридической фирмы, в которой работала Беа. Следующий адрес приводит на сайт об истории острова Кэрри. Эллен просматривает текст о мрачной истории острова, проклятии, пожаре в школе, убийствах Кричера. Текст Производит жутковатое впечатление. Автор явно наслаждался кошмарными подробностями. «Мы закончили, можете войти, если желаете», говорит уборщица, улыбаясь через открытую дверь. Эллин благодарит ее, но не встает, сосредоточившись на одном абзаце. Ходят слухи о массовых кремациях на острове. Здесь сжигали жертв чумы, чтобы остановить распространение болезни. Говорят, что даже сегодня пепел тех людей, составляет более 40% почвы. Уборщица с грохотом вывозит свою тележку из двери виллы, а элен закрывает вкладку. Может, она и права, и мрачная атмосфера этого места имеет отношение не только к скале, но и к самой почве, по которой они ступают.